В этот момент в соседней комнате скрипнула кровать. Горох поймал мой вопросительный взгляд и нехотя буркнул. Ксюха это девку дворовая, дочка дворника нашего, то ли третья, то ли пятая, он и сам не упомнит. Ну, помогает тут в терме, где со стола прибрать, где пол помыть, где мусор вынести. Ну и. Чего? «Продолжайте, продолжайте. Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду». «Я понимаю. Ничего я не понимаю», — снова раскраснелся государь. «Ты участковый во все щели нос не неравен неровен час каблуком отдавит. Иди вон воров ловить, а моя личная жизнь тебе без надобности». «Совершенно верно. Серьезно согласился я. Мои дела уголовные, так что полицию нравов изображать не буду». Ну вот девица эта, Ксения...» «Ой, да будто я у ней всю фамилию выпытывал». «Ладно, сам уточню у дворника. Так вот, она никогда не спрашивала вас о чертежах летучего корабля?» фу да типунтиный язык, сыскной воевода!» Горох отобрал у меня сундук и начал лихорадочно запихивать туда высыпанные бумаги. «Ну, не что у меня совсем головы нет». Бабе секретные документы под одеялом раскладывать. Ты же все-таки думай, что говоришь. Уложив сундучок на место и возвратив полам первозданную целостность, государь суховато попрощался со мной, проводив до двери. «Прощавай, сыскной воевода. Доклады жду каждый день. Не исполнишь дело, сам понимаешь, ни наказать не смогу. Хоть и прежние заслуги помню, а тут я царь, мне иначе нельзя». Либо чертежи на стол, либо валить тебе лес на каторги. Выбирай. Мы постараемся, ровно пообещал я. Горох встал перед дверью, прислушался и поманил меня пальцем. Сейчас я орать начну, ногами топать. А как знак дам, так ты отсель без оглядки беги. Мне еще до вечера надо, ну, погневаться, чтоб не беспокоили. Я кивнул. В принципе, все возможное он мне показал. Пара версий на уме есть, попробуем их разрабатывать. Вот только на предмет магии мы не... «Убью, запорю, обезглавлю! Где тут сабля моя острая? Где копье долгомерное? Своими руками на куски изрублю и куром выброшу! И не моли меня о пощаде! Все!» «Все, участковый, пришла твоя смерть безвременная!» Я напружинил ноги и приготовился к низкому старту. Горох уже поднял руку вверх, и тут... «Никитушка! Я Держись, милый! Иду!» Двери вынесла вместе с бедными стрельцами. Грозная, как цунами, баба-яга бодро шагнула в царские покои мне на выручку. Прыгнув вперед, я закрыл спиной обомлевшего государя. Глаза яги отсвечивали красным. «Бабуль, бабуль, все в порядке. Никаких проблем. Мы мирно беседовали». «Да неужто?» — недоверчиво сощурилась моя хозяйка. «Ты не врешь ли мне, Никита?» «Я ведь сама своими ушами слышала, как тебя здесь лютой смерти предают!» «Э, э, «Шутка!» — выдавил царь горох, осторожно высовываясь из-за моей спины. «Что это вы, бабушка, сегодня шуток не понимаете?» Переглянувшись, мы все облегченно выдохнули. «Раз уж такое дело, давайте поставим дверь на место и все-таки просканируем сундучок на предмет использования магии». Возражений нет? Прошу эксперта пройти вот в этот угол Приступайте Домой было решено прогуляться Пешочком Горох предлагал карету и эскорт Но мы отказались Кое-какие вопросы следовало Обсудить на свежем воздухе Без лишних свидетелей Поэтому пошли мы не напрямик А обходной дорожкой Вдоль речушки со странным названием Пучай Я выкладывал свое мнение первым Факт исчезновения чертежей приходится признать. Не уверен, что там имело место именно кража. Царь все-таки мог их куда-нибудь засунуть и забыть, но пока давайте разработаем версию предполагаемой кражи. Итак, основной вопрос во всех подобных случаях: зачем? Да мало ли, вздохнула Ига. Может, к какому жилью в небе плетать захотелось. Обычный вор найдет, что взять из царского терема и кроме чертежей Не доросли у вас тут еще, чтобы ценную техническую информацию воровать? Тогда встает вопрос о возможном заказчике Так видите, Никитшка, царь же говорил вроде, что невыгодно ян никому Это по его мнению невыгодно, а кое-кто считает иначе И кое-кому эти чертежи нужны просто до зарезу Я мельком поглядел, что лежит в Гороховском тайнике Там такие секретные документы До разведки всех соседних держав Заплатили бы сумасшедшие деньги За возможность их перефотографировать Но ничего из этого не пропало Вора, если он, конечно, есть Интересовали исключительно чертежи летучего корабля А что показала экспертиза? Обнюхала я все, что могла По-простому объяснила бабка «Колдовства черного не видать Видать так, по-простому взяли Замочек без всяких заклинаний Ключом открыли Но кража все-таки была Запах от сундучка шел Женский а, Ну, это не доказательство Там, как в доме свиданий Этими ароматами все пропахло «Не то, не китушка! Досадливо поморщилась яга Уж чем там царь-государь занимается, его забота и не нам о том судить Но запах был, чужой какой-то, не наш, не лукошкинский Хм, отрабатывать версии о всех девицах гороха будет очень непросто, призадумался я Так всех и не надо, нам только бы за последние две недельки спросить Хорошо, бросим на это дело Митьку, его девки любят Он у них за семечками все и разведает А мы с тобой чем руки займем? А мы попробуем выяснить Какие из иностранных посольств В стенах столицы ведут сейчас самую активную деятельность И не связаны ли они каким-то образом С представителями местного криминального мира Думаешь, среди послов заморских Заказчика тайного отыскать? Ну, по крайней мере, стоит попробовать Что мы теряем? Баба-яга согласно кивнула. Терять нам пока действительно нечего. Это в прошлый раз нам даже опомниться не дали, устраивая одно покушение за другим. А сейчас мы мирно гуляли вдоль реки, наслаждаясь последними теплыми денечками. Дело о краже чертежей начиналось как-то лениво и буднично. Казалось, что и само расследование, соответственно, будет спокойным и неторопливым, без особенных эксцессов. «Ну, все почти так и было. Почти».